Упорна жизнь, вонюха. Что здесь? Лед да снег, да камень голый. А живое плодит. Нет, видно, предела живучести земной. Степан помолчал и, вздохнув, добавил. Однако тяжело на Груманской земле. — А зачем, Степан, ты сам-то на дальний промысел покрутился? Знал ведь и прежде, каково здесь. Степан ответил не сразу. Интерес потому большой имел Ванюха. Посмотреть захотелось на Русь полуночную. И во снахме громон то чудился. Старики как зачнут разговор про досельные времена, так остров-то этот всегда помянут. Не корысти ради пошел. Душа у меня такая, незнамая знать тянет. Степан оживился, в глазах блеснули лукавые огоньки. Хочешь послушать, от чего норвегам на груманд ходу нет? Ваня только поудобнее уселся у ног Степана. Жил в Новгородские времена в городе Коле соборный поп Варлам, начал Степан. Знаешь Колу, Ванюха? Та самая, про которую пословка сложена. В коле с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох. Ну-ка что ж, слушай дальше. Крепко любил варлам свою попадью. А она, вишь, к другому подалась. К гостю варяжскому фарлафону. Каждый год приходил фарлафон на своем корабле в колу повидать попадью. Но... Не все коту Масленица. Узнал про это Варлам, не стерпел и пришел однажды на варяжский корабль, где веселилась Попадья. Варяги было отдали причалы, хотели в море уйти, но Варлам ухватился за якорь, остановил корабль, перебил всю дружину, убил и жену свою, и фарлафона. Побросав убитых варягов в воду, Обредил ворлам тело любимой жены своей и положил ее посредине корабля. Отворил он тут паруса, взял в руки правила и пошел в море. И ходит тот корабль по морю океану, и меж льды и денно, и нощно, русским мореходом от ворлама корабельщика помощь не дает в обиду ни бурному морю, ни лихим людям, а варягам Мутит погоду, туман на ихние корабли насылает. Так-то, Вонюха, закончил Степан, ухмыляясь. Поф Варлам и тот не хочет, чтоб Груманд в варяжские руки дался. Степан устало откинулся на меховое изголовье. Стало тихо. Время двигалось от весны к лету. Опять начали таять снега. Опять зашумели воды. Опять на влажной земле показались яркие цветы. Жмурясь от ласкового солнца, Степан с посажком ковылял возле избы, наслаждаясь теплом и жизнью. Он немного хромал. На ноге не хватало пальцев. Их отрезал Алексей, боясь огневицы. А на левой руке вместо пальцев костяшки, обтянутые кожей. Но это пустяки, главное — жив. Ну что ж, с голоду не пропаду, — думал Степан, Глубоко вдыхая запахи пробудившейся земли. Таким-то меня в любую артель возьмут. Проживу, русский человек всяко жить умеет. Глава 25 пятая. Остров Туманов. В июле... Ване исполнилось четырнадцать лет. Два года, проведенные на острове, многому научили его. Ваня вырос, возмужал. Стреляя из лука, он на пятьдесят сожений без промаха попадал в песца или крупную птицу, а олень и на сто сожений был его верной добычей. На озерах редко какой линный гусь мог уйти от быстроногого мальчика. Бесстрашно лазая по высоким скалам птичьих базаров, он быстро набирал полные мешки яиц. Мастерски управлялся Ваня с парусом и с веслами, никогда не упуская случая побегать по заливу на своей чайке.